Примечание, главе 6: Следил по глобусу за плаванием Кука и Лаперуза. Лаперус, Лаперус Жан-Франсуа де Гало, граф де, Годы жизни 1741 1788. Французский мореплаватель. В 1785-1788 годах руководил кругосветной экспедицией, сделавшей много открытий в Тихом океане. Экспедиция пропала без вести, и ее остатки были найдены лишь много лет спустя. Брик. В 18-19 веках небольшой боевой парусный двухмачтовый корабль, Предназначены для дозорной, посыльной и другой службы и крейсерских операций. Имел на вооружении до 10-24 пушек. Корабли этого класса использовались так же и как коммерческие суда. Он отличает его от фрегата и шхуны. Шхуна – парусное торговое или промысловое судно. В 18-19 веках имело две-три мачты, большей частью с косыми парусами отдали Марселя. Марсель прямой парус, второй снизу, иногда и третий, на судах с прямым парусным вооружением. Нанял им в замену шесть матросов из Ливерпуля. Ливерпуль крупный промышленный и торговый центр на северо-западе Англии, порт при впадении реки Мерси в Ирландское море, главный город графства Мерсисайд. Она забывала о колледже, первой и мучительной разлуке. Колледж Закрытое учебное заведение. Взять рифы самых высоких парусов. Рифы – ряды продетых сквозь парус завязок, с помощью которых можно уменьшить его площадь. Взять рифы. Отец избрал для меня колледж Хэроу на холме, где обучались дети всех дворян Лондона. Хэроу на холме – селение у северо-западных окраин Лондона. Ныне входит в Большой Лондон. Известно привилегированные закрытые школы для отпрысков семей английской аристократии и крупной буржуазии. Ученики подобных школ даже спустя много времени после выпуска составляют нечто вроде корпорации и пополняют ряды чиновников государственных учреждений, членов парламента, офицеров армии, флота и так далее. Отец дал ему письмо к доктору Батлеру. Батлер Джордж Годы жизни 1774-1853. Английский священник и ученый. Крупный математик. Изучал также медицину, химию и физику. Ректор школы Хэроу в 1805-1829 годах. Преподавал там математику и классическую физиологию. Не пользовался любовью учеников. Недавно сменившему на посту директора доктора Друри. Друри Джозеф Годы жизни 1750-1834, видный английский педагог, ректор школы Хэроу 1785-1805 преподавал английские и латинские языки. При его управлении школа переживала период расцвета, и в ней училось много знаменитостей. О нем тепло отзывался Байрон. Я забыл сказать об ирландском наречии. Имеется в виду ирландский язык относящийся к группе кельтских. В XVIII веке разделился на четыре диалекта, ныне один из них исчез соответствующих районам страны. Говорил как истинный сын древнего Эрина. Эрин – поэтическое название Ирландии. Зачислен в последний класс. В Англии нумерация классов в средних школах идет в обратном порядке и первым классом считается старшей. Вам доведется проезжать мимо моего замка Ньюстед. Ньюстед, воспетый Байроном в его стихах, родовое поместье Байрона в графстве Ноттингемшир, бывшее аббатство, было основано в 1170 году, отошедшее к предкам поэта в 1540 году при ликвидации церковного землевладения во время проведения реформации. Ньюстед вместе с титулом Пэра и значительным состоянием Был унаследован Байроном в 1798 году после смерти лорда Уильяма Байрона, двоюродного деда поэта. Перехожу в колледж Святой Троицы в Кембридже. Кембридж город и административный центр графства Кембриджшир, к северу от Лондона, расположенный на реке Кем. Знаменит одним из самых старых университетов Европы, основанным в 1209 году. Университет включает более 20 колледжей, музей, обсерваторию, ботанический сад. В старейших университетах Англии колледж закрытое университетское подразделение, пользующееся правами факультета и имеющее интернат, в котором живут профессора и студенты. Колледж Святой Троицы, Тринити-колледж Основан епископом этого графства Уильямом Бэтменом Годы жизни 1298-1355 В 1353 году специально для изучения права Эту специализацию он сохранил и по сей день Ответил молодой пер Пер Звание представителей высшей аристократии во Франции и Англии, составляющих особую корпорацию и пользующихся специальными правами и привилегиями. По Франции ликвидировано в 1789 году, восстановлено в 1814 году и уничтожено окончательно в 1848 году. Великобритании существует и в настоящее время. Дает право быть членом Верхней Палаты Парламента, Палаты Лордов. Пэрами являются главы фамилии, имеющие титул лордов, и большинство епископов страны. У светских пэров это звание переходит по наследству. Его зовут Джордж Гордон Байрон. Байрон, Джордж Гордон, лорд. «Годы жизни 1788-1824. Великий английский поэт-романтик, оказавший огромное влияние на современников и потомков как своим творчеством, так и своей яркой мятежной личностью и стилем жизни». В своих произведениях, особенно поэмах, создал образ непонятого, отверженного и разочарованного романтического героя, породившего множество подражателей в жизни и в литературе, байронизм, байронический стиль. Байрон учился в школе Хэроу в 1801-1803 годах. Конец примечаний к шестой главе.